Голова двадцать восьмая. — Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите, Евгений Герасимович. Тут же переменилась в лице Аллы Ивановна. Буквально полминуты назад была она раскалена, как стальная пластина, переполняли второго секретаря бурные эмоции, И тут же она холонула, только что парни пошел, сразу же взяла себя в руки. Окончательно убедился я в том, что, имея дело с настоящей акулой подковерных партийных интриг, С сильным и стойким человеком, с таким, кто, кроме всего прочего, еще и преследует только свой личный интерес, а прикрывается общественным. Так мне стало мерзко от этой Аллы Ивановны, от ее такого лицемерия, что захотелось мне сплюнуть. Рот наполнила горькая слюна. Это Миронова не только сильным, но и мерзким мне противником оказалось. — Я просматривал списки отряда, — сказал Вакулин, — трое из четырех комбайнеров, комсомольцы и партийцы. Один подал заявление в Комсомол два дня тому. Примерно то же самое приключилось и с шоферами. — А что плохого в том, что ячейка нашего района пополняется новыми членами? — Вы же сами, Евгений Герасимович, прекрасно знаете о сроках и списках. О том, что Крайком считает, что в нашем районе царит серьезный недобор среди комсомольской молодежи. — Прекрасно знаю, — кивнул Вакулин снова. — И вы тоже знаете. А еще я знаю вот что, что вы, Алла Ивановна, чтобы вы служиться в Крайкоме, взяли на себя эту ответственность. Долго искали, на кого бы ее перекинуть, да так до конца и не перекинули. А сейчас у вас сроки горят, вот и используете вы любую возможность, чтобы загнать совершенно незаинтересованных людей в комсомол. Это возмутительно и губительно для всего партийного движения, доложу я вам». Алла Ивановна застыла на месте. Краснота снова проступила сквозь ее пудру. На красивом лбу запульсировала от напряжения жилка. Все остальные члены комиссии затихли, боясь что-то возразить или просто сказать ей. Я с ухмылкой сложил руки на груди. Так вот, выходит, как у них все обстоит. Алла Ивановна решила таким образом выполнить свою норму, загнать лишних людей в комсомол насильно». И если для нее в этом деле важен каждый человек, значит, сроки там горят как надо. Ну что ж, этого можно было ожидать. «Что вы себе позволяете?» — только и сказала Алла Ивановна. «Я уже устал от ваших гнусных поклепов и клеветы, что вы на меня льете. Да и прямых доказательств вы никаких не имеете, только ваши домыслы. Очень не горько, Евгений Герасимович, что так вы ко мне относитесь». «Вам скорее горько, — сказал Евгений Герасимович, — что никак вы не можете меня из бюро выпихнуть, хотя очень стараетесь уже второй год. Да только не получится ничего у вас. Ведь все понимают, что должен кто-то в райкоме не только бумажки с места на место перекладывать, но и работать». «На что это вы намекаете?» — снова нахмурилась Алла Ивановна. «Я не намекаю, а говорю вам прямо и в лицо. Вы бюрократ» которых с партией надо вымести куда подальше». От этих слов Алла Ивановна будто бы окаменела. Она что-то хотела сказать, даже открыла рот, но Вакулин ее опередил. «Для вас это все только циферки в отчете», — сказал он строго. «Но на самом деле там все люди, обыкновенные люди, у которых своя жизнь. Да только попадая в комсомол, а потом и в партию, болтаются они там мертвым грузом, а иногда и того хуже, становятся такими же, как вы, карьеристами». «Я не могу услышать гнусности, что вы говорите», — обиженно блестя глазами сказала Алла Ивановна. Ну как же вы так можете? Вы же мужчина». А я не могу видеть все гнусности, что вы делаете», — невозмутимо ответил Вакулин. «Вот вы», — он перевел взгляд на меня, — «готов поспорить, что и вас Алла Ивановна спугнула своим напором, отвратила от участия в отряде. Хотя я тоже думаю, что такой человек, как вы, нам там пригодился бы». — Условия работы мне не подходят, — улыбнулся я. — Не вижу я в себе партийца. — это правильно, — сказал серьезно Вакулин, — потому как в том и суть советов, чтобы каждый мог найти себя там, где хочет. Колюш хочет шофер быть шофером, пусть им и остается, и нечего на него лишнего вешать. — Мы предложили Игорю, — робко заговорил Николай Иванович, — обеспечить место в московском медучилище для его младшей сестры. Да только и это его не устраивает. Остальные члены комиссии, слыша его слова, неуверенно поддержали Егорова. Алла Ивановна при этом с притворным, обиженным видом хранила молчание. «И поставили условия наступления в комсомол», — пожал я плечами. «Самоуправство», — улыбнулся Вакулин. «Нет по заданию членов отряда такого обязательства. Даже наоборот, лучше будет, если в участниках окажутся беспартийные...» «Ведь так увидят за границей, что в нашей стране у всех граждан есть возможность себя проявить». Я глянул на Аллу Ивановну со значением. Первый раз за все время отвела она глаза от моего взгляда. Скромно опустила их куда-то на парту. «Если ты, Игорь», — Вакулин глянул на меня с улыбкой, — «согласишься поступить в отряд, я лично ручаюсь, что не придется тебе насильно идти в комсомол. Но добавлю, что и я был бы рад тебя там видеть». — Но только добровольно, без всяких на то принуждений. А место твоей сестре в Москве я обещаю. Есть у нас такие возможности, будь уверен. Алла Ивановна что-то забубнила себе под нос. Вместе с Егоровым стали они переговариваться, шептаться. — Ну, только стоит тебе быть готовым, — проговорил мне тихо-тихо Вакулин, — к тому, что Алла Ивановна от тебя просто так не отступит. Это я тебе сразу говорю. Потому, если откажешься от участия... — Это будет прискорбный, но понятный твой шаг. Я глянул в честные глаза Вакулина, посмотрел еще раз на сердитое лицо Аллы Ивановны, что смотрела на Евгения с такой ненавистью, будто готова была вот-вот броситься на него и загрызть. — Что ж, — улыбнулся я Вакулину, — на таких условиях участвовать я согласен, записывайте в отряд. — Тогда возникнут вопросы, — поторопился в клинице Егоров. — Почему Землицыну разрешили не поступать в комсомол, а другим нет? — А это уже не к нам вопрос, а к вашему брату, — усмехнулся Вакулин, — к тем, кто такую глупость стал людям навязывать. Вот вы эти последствия сами и пожинаете. Из конторы уехал я в одиннадцатом часу утра, однако не сразу. Посмотрел сначала, стоя у белки, как комиссия, для которой был я последним на собеседовании, понуро грузилась в свои «Волгу» и «Жигули» и уезжала прочь с колхозной стоянки. С Вакулиным мы перекинулись еще парой слов. Рассказал им, что был поставлен на тройкома подобрать для соперников наших в красной, подходящие квартиры. «А что?» — удивился я, стоя рядом с Белкиным колесом. «Иностранцы будут жить прямо тут, в станице? А почему их не поселить в Армавире?» «Как ты мог заметить, Игорь?» — сказал Вакулин, что остановился рядом со мной, чтобы поговорить. «Все это действие с соревнованиями проходит в определенном секрете. Закупщик техники — большая заграничная компания» которой нужны дешевые, неприхотливые в обслуживании, относительно надежные комбайны за хорошую цену. Наша страна такие машины предоставить может, причем на долгосрочную перспективу. Да вот только есть у нас конкурент, что готов предложить свои машины. И у конкурента есть определенное преимущество». «Конкурент из кап страны», — догадался я, как и закупщик. «Верно», — сказал Вакулин. «Да только закупщику очень уж хочется получить именно советскую технику» потому как тут дешевле. Но есть и другие с этим проблемы, которые стали причинами для того, чтобы провести все эти соревнования, политические. Вот потому-то и оглашать проведение соревнований никто не хочет. «Удачное время выбрали», — задумался я, — как раз под Олимпиаду, когда взоры всего мира прикованы к Москве, к большому спорту. «Именно», — кивнул Вакулин снова, — Потому никто особо и не хочет показывать, что сюда в край вообще прибудут какие-то иностранцы. А если селить их в Армавире, об этом тут же станет известно. Ну, а за пределы красного поселения такая весть вряд ли выйдет. внутри это быстро разойдутся слухи, а вот снаружи... В общем, не будет никому особенного дела. Мало ли, что там в рядовом Краснодарском колхозе творится. — А кто ж наши соперники? — набрался я наглости спросить. — Немцы? пожал плечами Вакулин, большой немецкий концерн из ФРГ. «Машина у него что надо, конечно. Серьезные соперники. Да вот только больно дорогие и сложные в обращении. Так что у советской техники есть реальный шанс на победу». «Надо же!» — хмыкнул я. «Угадал. И правда немцы». «Кто угадал?» — улыбнулся Вакулин. «Да так никто!» — отмахнулся я. «Ладно, Евгений Герасимович, бывай. Пора мне ехать на работу». «Да и мне!» пожал мою руку Вакулин. «Мне еще нужно двух немцев разместить где-то. А там требования, сам понимаешь. Ого-го, не в каждую хату их чертей посадишь». «Ну-ну», — сказал я с улыбкой, — «удачи». Лежал мой путь теперь прямиком на поле, что пролегало между красной и соседними хуторами за посадкой. И решил я по этому поводу заехать в магазин, что в центре стоял по пути, докупить себе кузелку, что мать утром собрала мне на обед, еще и свежую булочку хлеба. Дом это закончился. Светка, что сидела целыми днями за уроками, забыла сходить в ларек да взять по талону. Пришлось мне выкручиваться своими силами. Ну да и ладно. Погода сегодня в красной была чудесной. Ушли тучи далеко на запад. Виднелись они еще где-то над Армавиром, почти у самого горизонта. А над нами стояло уже синее небо. Припекалось солнце, что высушило к обеду почти всю землю. Кубанское лето, оно всегда жаркое. В центре к обеду было уже не так уж многолюдно. Колхозники были на работе, а пенсионеры, которые в основном и ходили тут по центру, по центральному рынку, уже давно подделали свои утренние дела, разошлись по домам подальше от жаркой погоды. Колхозный рынок мало-помалу расходился по домам. Прошла и утренняя главная пора. Подрулил я к небольшому магазину, что стоял деревянным сооруженницам у новой станичной пекарни, что пахло свежим хлебом за высоким беленым забором из-за штукатуренного кирпича. Остановился я аккурат за стареньким мотоциклом Явой, что снаряженной люлькой стоял у входа в магазинчик. Пока вынул ключи из замка зажигания, опустил я привычным делом глаза на приборную Белкину панель. Открыл уже дверь, чтобы выпрыгнуть наружу, да поднял взгляд как-то невзначай, нахмурился. Из магазина вышел и стал возле мотоцикла узкой своей спиной ко мне Пашка Серый.